Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 25. Немного философии. Тучи на горизонте, в тумане. Неожиданный воздушный шар, сигналы, вид Виктории Пальмы, следы каравана, колодец в пустыне. На следующий день в тоже ясное, без единого облачка небо, также полнейшая недвижимость воздуха. Виктория поднялась на высоту 500 фунтов, и её медленно понесло на запад. Вот мы и в самом сердце Сахары, проговорил Фергисон. Какие безбрежные пески, что за удивительное зрелище! Странно распоряжается природа, спрашивается, почему на одной и той же широте, под теми же самыми лучами солнца, существует там чрезмерно роскошная растительность, здесь полное бесплодие? Причина, дорогой Самуэль, мало интересует меня, возразил Ди. Главное это факты. В природе так устроено, и всё тут. Почему бы нам немного не профилософствовать, дорогой Дик? Это никому не повредит. Ну, давайте, профилософствуем, я не прочь. Времени у нас достаточно, ведь мы еле движемся. Ветер боится подуть, он спит. Это будет продолжаться недолго, сказал Джо. Мне кажется, что на востоке виднеется гряда облаков. Джо прав, ответил доктор. Но дождемся мы их. Посмотрим, Дик, посмотрим. А ведь сегодня пятница, сыр. От пятницы я не жду хорошего. Ну что ж, надеюсь, сегодня тебе придётся отказаться от своих суеверий. Хотелось бы. Уф, сказал Джо, вытирая лицо. Хорошо, когда бывает тепло, в особенности зимой. Но сейчас такая жара летом. Ты не боишься действия солнечных лучей на наш шар, спросил Кенди у доктора. Нет. Материя пропитана и выдержит высокую температуру. Во время испытаний она выдерживала температуру в 158 градусов, и оболочка ничуть от этого не пострадала. «Туча! Настоящая туча!» – закричал Джо, острое зрение которого не нуждалось ни в каких подзорных трубах. Действительно, в восточной части небосвода виднелась темная пелена, густая, как будто воздушная. Она казалась сплетением маленьких тучек. Это компактная масса, появившаяся в 8:00 утра. Только в 11:00 над венос над солнце, и оно исчезло. Горизонт уже прояснился. Эта изолированная туча, на которую мы не следует особенно рассчитывать, проговорил доктор. Обрати внимание, Дик, форма её совершенно такая же, как была утром. Совершенно верно, Сьюмуэль, и ждать от неё дождя или ветра не приходится. К счастью, по-видимому, это так, ибо туча держится. очень высоко. А что с Оуэль? Как ты думаешь, если б нам нравится самим в этой туче, раз она не желает пролиться над нами, может быть, мы что-то сделаем? Особенно пользы от этого не будет, ответил доктор. Придётся из раху сходить лишний газ, исследовательны, большее количество воды. Но в нашем положении ничем нельзя пренебрегать. Давайте поднимемся. Фергисон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 Фергюсон с грустью убедился в том, как мало было выиграно этим маневром, когда вдруг услышал крик Джо, полный удивления. — Ах, что это такое? — в чем дело Джо? — Ах, сэр, ах, мистер Кеннеди, что за странность? Что такое? — Представьте себе, мы здесь не одни. Тут какие-то интригантны. Наверное, они хотят украсть наше изобретение. — С ума, что ли, сходит? — проговорил Кеннеди. Джо замер, словно превратясь в татую. Неужели жгучее солнце могло так подействовать на него? Бедный Джо. Да скажешь ли ты наконец? Вот взгляните сами, сэр. Клянусь святым патриархом, в свою очередь, закричал Кеннеди. В самом деле, что-то невероятное, Самуэль, Самуэль, смотри, вижу спокойно ответил доктор. Подумай, ещё один воздушный шар, и на нём такие же, как мы, путники, волнуясь проговорил шотландец. И действительно, в каких-нибудь 200-х В футах парил другой воздушный шар со своей корзиной и пассажирами. Причем двигался он по ту же направлению, что и Виктория. «Ну что ж», — сказал доктор, — «нам ничем больше не остается, как подать ему сигнал. Кеннеди, возьми наш национальный флаг и вывеси его». Казалось, что пассажирам соседнего шара в этот миг пришла в голову та же мысль. «Что бы это могло значить с удивлением?» — пробормотал охотник, когда увидел салют Кеннеди. с таким же флагом. — Да не обезьяны ли это? — закричал Джо. — Посмотрите, они нас передразнивают. — А что это значит, смеясь? — пояснил Фергюсон. — Что ты сам, дорогой Дик, отвечаешь на свои сигналы. Я хочу сказать, что там, во второй корзине, мы видим самих себя, и что шар — это наша собственная Виктория и только. — Ну уж извините, сэр, этому я никогда не поверю, — заявил Джо. Милый мой, ты сам можешь в этом убедиться. Встань за борт и помаши руками. Джо исполнил приказание. Это не что иное, как мираж, продолжал доктор. Простое оптическое явление, происходящее вследствие разницы в плотности воздуха. Вот и всё. "До да чего удивительно всё повторял Джо. Какая вся в самом деле любопытная вещь", заметил Кеннеди. А занятно видеть нашу славную Викторию. Знаете, выглядит она внушительно и держится очень великолепно. Как вы не объясняете всё это? Мешался Джо. А всё-таки есть что-то необыкновенное. Скорее отражение Виктории стало помалу исчезать. Туча поднялась выше, покинув воздушный шар, который теперь даже не порывался следовать за ней. Через какой-нибудь час от неё не осталось и следа. Ветер едва чувствовался. Казалось, что он ещё более ослабил. Доктор, потеряв надежду на дождь, стал спускаться к земле. Путешественники, временно отвлечённые от своих грустных дум этим любопытным явлением, и к тому же истомлённые палящим зноем, снова впали в подавленное состояние духа. Но вдруг, около 4 часов, Джо заевью, будто среди Песков. Что-то возвышается, и вскоре он явно различил две пальмы, росшие неподалеку, друг о дружке. — Пальмы! — воскрикнул Фергюсон. — Значит, там должен быть источник или колодец. Он схватил подзорную трубу, и, убедившись в том, что глаза Джо не вели его в заблуждение, с восторгом повторял. — Наконец-то! Вода! Вода! Мы спасены! А пока, как вы думаете, сэр... Не выпьет ли нам нашей водочки, предложил Джо. Жара ведь в Сахаре в самом деле невыносимая. Давайте выпьем, мой милый. Никто не заставил себя просить. Была выпита целая пинта, после чего воды осталось всего на всего 3 1/2 пинты. Ах, от неё оживляешь, воскликнул Джо. До да чего вкусна эта вода. Вот хороша страна лишений, заметил доктор.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 камни, колодцы. Кругом не было ни малейшего признака влаги. Сердце Мунуэля сжалось безжалостно. И он уже собирался поделиться своими опасениями с товарищами, когда услышал их восклицание. Насколько хватало глаз к западу тянулась длинная полоса скелетов. Кости валялись вокруг колодца. Видимо, какой-то караван заходил сюда и оставил на своём пути все эти груды костей. Должно быть более слабые путники один за другим погибали в песках, а более сильные, дойдя до этого столь желанного источника, погибли возле него ужасной смертью. Друзья, побледнев, смотрели друг на друга. Не стоит спускаться, промолвил Кенди. Лучше идти подальше от этого отвратительного зрелища. Ясно, что здесь не найти ни капли воды. Нет, Дิก, возразил Фергюсон.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 И спустились в него. Здесь они убедились, что источник иссяк, по-видимому, уже много лет назад. Они стали рыть сухой, рыхлый кусок. Но, увы, в нем не было и следа влаги. Наконец, они поднялись из колодца, потные, запыленные, удрочливые, в полном отчаянии. Фергюсон понял, что все поиски их тщетны. Для него, впрочем, это не было неожиданностью. Но он молчал. Доктор почувствовал, что отныне ему надо быть мужественным и энергичным за всех троих. Джо принес с собой из колодца обрывки бердюка и силой кинул их на кучу костей. За ужином никто не проронил ни слова, да и ели с отращением, а между тем они еще не знали настоящих мук жажды. Лишь мысли о том, что ждет их впереди, приводило путников в уныние. Глава 26. 130 градусов, размышления доктора, безнадежные поиски, горелка гаснет, 122 градуса, пустыня Сахара, ночная прогулка, одиночество, обморок, проект Джо, день от строчки. Накануне Виктория не пролетела и 10 миль, а между тем, для того, чтобы держаться в воздухе, было истрачено 162 кубических фунта газа, утром Фергюсон дал сигнал к отправлению. Горелка будет действовать ещё в течение 6 часов, объявил он. Если за это время мы не найдём какого-нибудь источника или колодца, одному Богу известно, что с нами будет. Что-то сегодня утром слабоват ветер, сыр, проговорил Джо. Но быть может, он ещё задует, прибавил он, заметив на лице доктора печаль. Напрасной надежды. В воздухе стоял только штиль, который порой надолго приковывает к одному месту. суда в тропических морях. Жара делалась невыносимой. Тернометр в тени под Теном показывал 113 градусов. Джо и Кеннеди, расстегнувшись и расстелившись рядом, пытались, если не спать, то хоть забыться. Вынужденное бездействие делало положение еще более тяжким, как всегда, когда человек не может отвлечься от своих мыслей за работой. Но они не могли делать наблюдение, не могли ничего предпринять. Оставалось подчиняться обстоятельствам, не будучи в силах улучшить их. Муки жажды чувствовались всё сильнее. Вода не только не облегчила их, но делала ещё более жгучими, оправдывая своё название тигрового молока, данное ей африканскими жителями. Оставалось всего-навсего около двух пит тёплой воды. Все три спутника с жадностью смотрели на эти столь драгоценные капли. Но ни один из них не решался даже смочить себе губы. Что такое 2 пинты воды в пустыне? Доктор Фергюсон, погружённый в свои думы, спрашивал себя, благоразумно ли он поступил. Не лучше ли было вместо того, чтобы напрасно держаться в воздухе, в эту самую воду, потраченную на добывание водорода, сохранить для питья? Правда, они продвинулись немного, но что из этого выиграли? Пусть бы Они лучше оставались на той же широте, в 60 миль отсюда, раз воды в... всё равно нет. Но надежда побуждала Фергисон двигаться вперёд. И вот из-за этого без всякой пользы израсходовано 2 галлона драгоценной воды, которой хватило бы на целых 10 дней стоянки в пустыне. А каких только перемен не могло бы произойти за эти дни. А затем додумал доктор. Может быть, при подъёме было бы лучше выбросить балласт для того, чтобы сохранить воду. Но тогда при спуске пришлось бы пожертвовать газом. А можно ли это сделать? Раз газ является как бы кровью Виктории, её жизнью. Эти мысли проносились бесконечной вереницей, опустив голову Феругисон сидел без движения целыми часами. "Ну надо сделать последние усилия", сказал он себе, часов в 10:00 утра. Надо ещё раз попытаться найти воздушное течение, которое могло бы поднять нас. Рискнём последним. И в то время, как его товарищи дремали, он довёл до высокой температуры газ в оболочке шара, и Виктория, увеличившись в объёме, поднялась прямо вверх под лучами полуденного солнца. Доктор Четный искал в различных высотах, начиная со 100 фунтов до 5000, хотя бы самого слабого воздушного течения. полнейшее спокойствие царило в атмосфере. Наконец вода, дававшая водород, иссякла, и горелка погасла. Батарея перестала действовать, и Виктория съежилась, мало-помалу опускалась на песок, в том месте, где еще хранился след от ее корзины. Наступил полдень. По вычислениям оказалось, что они находятся на девятнадцатом градусе северной широты, приблизительно в пятистах милях от озера Чат, и более чем в 400 милях от западного побережья Африки. Когда корзины Виктории Костной земли дико джуочнулись от своего гнетущего оцепенения. Мы остановились, спросил шотландлец. Да, пришлось, ответил Ферксон. Его товарищи прекрасно поняли, что он хотел этим сказать. Местность всё время понижается, была здесь на уровне моря. Поэтому шар сохранял полное равновесие и неподвижность. Весь пассажиров был возмещён песком, и они сошли на землю. Погружённые в свои мысли, они за несколько часов не обменялись ни единым словом. Джо занялся приготовлением ужина, состоявшего из сухарей и пемиканы, но все трое едва прикоснулись к еде. Глоток горячей воды завершил эту печальную трапезу. Ночью никто не нёс вахты, и никто не смог глаз Духота была невыносимая. Оставалось всего пол пинты воды. Доктор приберег ее на крайний случай, и было решено не трогать ее до последней возможности. «Я задыхаюсь», — крикнул вскоре Джо, «как будто стало еще жарче». «Ну и неудивительно», — прибавил он, заглянув на термометр. «Он показывает 140 градусов, а песок сжет так, словно его только что вынули из печки», — отозвался охотник. «С ума можно сойти». «Не будем отчаиваться», — проговорил Фергюсон. «Под этими широтами после такой сильной жары неизбежно проносятся бури, и налетают они с невероятной быстротой. Несмотря на эту угнетающую ясность неба, огромные перемены могут произойти за каждый час». «Да помилуй, Самуэль, были бы они какие-нибудь признаки хоть», — возродил Кеннеди. «Мне кажется, — отозвался доктор, — что барометр понижается». — Ах, Самуэль, да услышит тебя небо, а то ведь мы прикованы к земле, как птица со сломанными крыльями. — С той только разницей, дорогой Дик, что наши крылья в целости, а я надеюсь, еще ими воспользоваться. — Ах, Ветрабана, Ветрабан! — воскликнул Джо. — Пусть он с небес бы дошел. Пусть бы он донёс нас до ручейка, до колодца. На больше ничего не надо. Ведь съестных припасов у нас до достаточно, и с водой мы могли бы не печалиться, переждать хоть какой-нибудь месяц. Но жажда мучительная вещь. Жара и беспристрастное созрицание пустыни действовали на них самым подавляющим образом. Взору нечему было останавливаться. Ни только холмика, но и даже камня не было видно кругом. Эти безнадёжные ровные пески вызывали отвращение и доводили до состояния, носящего название болезнь пустыни. Невозмутимое голубое зна небо и желтизна бесконечных песков в конце концов вселяли ужас. Казалось, сам воздух дрожит, словно над расколённой добела печью. Эта невозмутимая беспредельность приводила в отчаяние, уже и не верилось, что она может смениться чем-либо другим. Ведь беспредельность сродни вечности. Наши несчастные путники, лишённые в эту невыносимую жару воды, начали галлюцинировать. Глаза их расширялись и стали мутными. В наступлении ночи Тёргистон решил быстрый хайдбой поработать и это опасное состояние побороть. Он намерен был проходить несколько часов по песчаной равнине не в поисках чего-либо, а ради самого движения. Пойдёмте со мной, уговорил он своих спутников. Поверьте мне, это принесёт вам пользу. Невозможно, ответил Кеннеди. Я не в силах сделать и шага. А я предпочитаю спать, заявил Джо. Но сон и неподвижность могут быть губительными для нас. Надо бороться с апатией. Ну идёмте же. Но говорить доктору не удалось, и он отправился один. Ночь была звездная, прозрачная. Фергюсон ослабел, и вначале идти было тяжело. Он отвык ходить, но вскоре доктор почувствовал, что движение действует на него благотворно. Он прошел несколько мил на запад, и бодрость уже начала было возвращаться к нему, как вдруг у него закружилась голова. Ему показалось, что перед его ногами раскрылась пропасть. олени подгибались, безбрежная пустыня наводила ужас. Фергюсон казался себе математической точкой, центром бесконечности, окружности, то есть ничем. Виктории в ночной тьме не было видно. И вот Фергюсона, этого отважного, невозмутимого путешественника, охватил ужас, страх. Он хотел было идти назад, но не мог. Стал кричать, но его крик никто не отозвался, даже эхо не было, и голос его затерялся в пространстве, как камень, упавший в бездонную пропасть. Один среди бесконечной пустыни Фергюсон опустился на песок и потерял сознание. В полночь Фергюсон очнулся на руках своего верного Джо. Встревоженный продолжительным отсутствием доктора, Джо бросился разыскивать его по следам, ясно отпечатавшимся на песке, и начал кричать. нашёл его в обмороке. Что с вами случилось, сэр? с тревога спросил он, видя, что доктор приходит в себя. Ничего, милый Джо, минутная слабость, вот и всё. Конечно, сэр, это пустяки. Но всё-таки обопритесь на меня. Идёмте к Виктории. Доктор, опираясь на руку Джо, пошёл обратно по следам на песке. Как хотите, сэр. А это не осторожно с вашей стороны. — Нельзя так рисковать, — начал Джо. — Вас, пожалуй, могли бы и ограбить, — прибавил он, шутя. — Но давайте поговорим серьезно. — Говори, я тебя слушаю. Нам непременно надо что-то придумать. Мы можем протянуть всего каких-нибудь несколько дней, а там, если не дует ветер, мы ведь погибли. Доктор ничего не ответил. — Надо, чтобы кто-нибудь пожертвовал собой для общей пользы, — продолжал Джо. — И проще всего будет, чтобы это сделал я. — Я. Что ты хочешь этим сказать? У тебя есть какой-нибудь план? План мой очень прост. Я забираю с собой часть съестных припасов и иду в одном направлении, пока куда-нибудь не дойду, что непременно случится. Если же за это время подует ветер, вы полетите, не дожидаясь меня. Когда я дойду до какого-нибудь селения, то с помощью нескольких арабских слонов, которые вы мне напишете на бумажке, сумею там объяснить. И тогда или доставлю вам помощь, или придётся пожертвовать собственной шкурой. Как вы находите мой план? О, он безумен, Джо, но я вижу в нём твою честную, смелую душу. Это невозможно, и ты не покинешь нас, но сер в конце концов надо же что-то предпринять. Вам это нисколько не повредит, так как, повторяю, дожидаться вы меня не будете, а у меня возможно что-нибудь да и выйдет. Нет же, нет. Мы не расстанемся с тобой. Нам суждено было попасть в такое положение и, может быть, суждено выйти из него. И так покоримся судьбе и будем ждать. Пусть будет по-вашему, сэр, но предупреждаю, я даю вам день и больше ждать не буду. Сегодня воскресенье, или вернее понедельник, и уже час утра. Так вот, если во вторник мы не двинемся, я отправляюсь, и решительно, и окончательно. Доктор ничего не ответил. Вскоре они подошли к Виктории и улеглись все спать. Глава 27. Ужасающий зной, галлюцинации, последние капли воды, ночь отчаяния, попытка самоубийства. В самом оазис лев и львица. Проснувшись на следующее утро, доктор первым делом бросил взгляд на барометр. Ртутный столбик почти не понизился. Ничего нового, ничего пробормотал он. Фергюсон вышел из корзины и осмотрелся. Тот уж зной, та же ясность неба. Неужели нет ни малейшей надежды, воскликнул он. Джонни отозвался, он далеко ушёл в свои мысли. Кеннеди поднялся, совсем больным. Его возбуждённое состояние вызывало беспокойство. Он сильно страдал от жажды.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 в бредом состоянии, ходил взад и вперёд, что-то хрипело, вскрикивал, кусая себе руки, был близок к тому, чтобы вскрыть себе вены и напиться собственной крови. Страна жажды кричал он, нет, вернее назвать страной отчаяния. Потом он впал в состояние полного изнеможения. Слышилось только дыхание с шумом, выражавшегося из его губ.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 Вдруг глаза охотника остановились на карабине, приклад которого торчал из-за борта корзины. "Ах!" вскричал он. "Сэр, сэр!" с криком кинулся к нему Джо. "Оставьте меня, убирайся!" хрипел шотландец. Между ними завязалась борьба. "Пошёл вон, или я тебя убью!" задыхаясь, повторял Кеннеди. Джо изо всех сил вцепился в него, они боролись с минуту. Фергюсон, казалось, даже не замечал их. Во время этой жестокой схватки карабин внезапно выстрелил. Услышав этот звук, доктор поднялся во всю во весь рост. Он был похож на призрака. Вдруг глаза его ожили. Он протянул корзину руку к горизонту и нечеловеческим голосом закричал: "Там, там, вон там!" В его крике и жесте были только энергии, что Джо и Кеннеди тотчас же перестали бороться и посмотрели на Фергюсона. Иобятной равнины полновалась, словно развёрённое море. Волны песка бушевали, а с юго-востока, вращаясь с быстротой, надвигалось песчаный колоссальный столб. В эту минуту солнце скрылось за тёмной тучей, длиннейшая тень, от которой доходила до самой Виктории. Мельчайшие песчинки неслись с лёгкостью водяных брызг, и всё это бушующее море песка двигалось на них. Надежда и энергия засветилась в глазах Фергюсона. "Самум, самум", кричал он. "Тем лучше", закричал Кеннеди с бешенством отчаяния. "Тем лучше мы погибнем", тем лучше повторил Фергюсон. "Мы спасены". И он быстро начал выбрасывать из корзины песок, служившим балансом. В конце концов, его товарищи поняли, в чём дело. Они стали помогать ему, а затем заняли свои места в корзине. Теперь Джо «Вышвыривай фунтов пятьдесят своей руды!» — скомандовал доктор. Джонни, колебаясь, сделал это, хотя его кольнула боль, к сожалению. Виктория стала подниматься. «Как своевременно!» — воскликнул доктор. «Самом действительно приближался с быстрой молнией. Еще немного и Виктория была бы раздавлена, изорвана в клочке, уничтожена. Колоссальный смерчей уже настигал ее, осыпая громадом песка». Ещё выбрасываю балласт, крикнул доктор. Есть, отозвался Джо. Виктория быстро поднялась над проносящимся смерчем и подхваченная могучим воздушным течением, полетела с такой быстротой над пенящимся морем песка. Самуэль, Дик и Джо молчали, освещённые бурем вихри. Они с надеждой смотрели вперёд. В 3 часа шторм прекратился. Песок оседая, образовал бесчисленные холмики. В небе снова воцарилась полнейшая тишина. Виктория остановилась. Путешественники увидели впереди зеленый остров, поднявшийся из-за океана песков оазис. — Вода! Там вода! — закричал доктор. В тот же миг он открыл верхний клапан, выпустил часть водорода, и Виктория тихо опустилась в двухстах шагах от оазиса. За четыре часа воздухоплаватели покрыли расстояние в 240 миль. Карсину загрузили, и Кеннеди в сопровождении Джо соскочил на землю. "Береги, берите с собой оружие и берегитесь", крикнул Фергюсон. "Да смотрите поосторожнее". Дик бросился со своим карабином, а Джо схватил одно оружие. Они побежали к деревьям и мигом очутились под их зеленоватой кучей. В своём возбуждении они не обратили внимания на свежие следы Вдруг в шагах двадцати от них послышалось рычание. — Это лев, — проговорил Джо. — Тем лучше, — воскликнул охотник. — Будем сражаться. — Хо, для борьбы силы найдутся. — Поосторожнее, мистер Дик, поосторожнее. Помните, что от жизни одного из нас зависит жизнь всех. Но Кеннеди пропустил эти слова мимо ушей. Он умчался вперед, держа в руках заряженный карабин. Мчался вперед. с таким зуром, страшным в своей отваге. Под одной из пальм стоял огромный лев с такой позой, с чёрной гривой, заметив охотника, лев сделал огромный прыжок, но прежде чем он коснулся земли, поле поразило в его самое сердце. Лев упал и был мёртв. Ура, ура, закричал Джо. Кеннеди кинулся к колодцу, сбежал по влажным ступенькам припал к источнику и жажда стал пить свежую холодную воду. Джо последовал его примеру. Будем благоразумны, мистер Дик, тяжело дыша, проговорил Джо. Как бы мы не перехватили через край. Но Дик ничего не отвечал, окунул голову и руки и всё продолжал пить. Он словно опьянел. А мистер Фергюсон начал Джо. Имя это мгновенно привело в себя Кеннеди. Он в тот час же наполнил водой принесенную с собой бутылку и хотел было подняться по лестнице. Но какого же было его изумления? И что они увидели? Оба они, Кеннеди и идущий с ним Джо, попадали назад. — Мы заперты, — закричал Джо, — просто невероятно, что бы мы это могло значить. Не успел Дик произнести эти слова, как грозное рычание показало им, с каким новым врагом им придётся иметь дело. "Ещё льв закричал Джо. "Нет, не лев, это львица. Ах, проклятая тварь, подожди-ка!" крикнул охотник, снова поспешно заряжая свой карабин. Он выстрелил, и животное исчезло. "Вперёд", скомандовал Кеннеди. "Нет, мистер Дик, не надо пока выходить, ведь эту самую львицу вы не убили". На повал а то бы она свалилась отсюда. Теперь она видно ждёт, чтобы мы пошли, и она набросилась на первого, кто покажется, и тогда ему капут. Ну как же быть? Надо же выйти. Да и Самуэль нас ждёт. Надо завлечь сюда этого зверя, ответил Джо. Возьмите моё ружьё, а мне дайте ваш карабин. Что ты задумал? Вот увидите. Джо сбросил свою платяную куртку. Надел её на ствол карабина и в виде приманки выставил в отверстие колодца. Разъяренная львица кинулась на куртку, а Кеннеди сейчас же выстрелил и раздробил ей плечо. Львица рыча, покатилась по лестнице, а Прокину Джо, которому уже казалось, что в ней вонзаются огромные львиные когти. Но вдруг раздался новый выстрел, и львица упала замертво. Джо быстро поднялся и перескочил через труп. и вбежал по лестнице. Подал доктору бутылку, полную воды. Поднести эту бутылку к губам и напол наполовину опорожнить было для Фергюсона минутным делом. И три путешественника от всего сердца возблагодарили провидение таким чудесным образом спасшее их.